Глава 19. Июнь 2024 года. Зоя с разрешения Родионова, прикупив слайсер или попросту ламтерезку, пожалуй, единственный аппарат из огромного количества имеющейся техники, которого не оказалось в этом шикарном доме, резала колбасу для бутербродов, когда на кухню заглянул Олег, и закрыл за собой дверь. В доме на втором этаже шла съемка, там было шумно, прозвучало уже несколько выстрелов, от звука которых у Зои сжималось сердце. На первом этаже толпилось тоже много народу. Они с удовольствием грызли яблоки, которые Зоя вынесла в большой корзинке еще ранним утром. Рядом с корзинкой поставила контейнер для мусора и пачку салфеток, зная, что эта киношная публика все равно будет оставлять огрызки, где не попадя. Такие уж это люди. Мне пташки нашептали, что сегодня твой будет сниматься в постельной сцене. Похоже, в спальню набьется снова много народу. Я вот думаю, а что, Зойка, если тебе когда-нибудь предложат роли, и там по сюжету тебе надо будет с кем-то переспать, пообниматься, поцеловаться? Мне бы этого, честно говоря, не хотелось бы. А Зоя подняла голову и многозначительно взглянула на него. Олег, а ты не забываешься? Ты что думаешь, если помогаешь мне и заботишься обо мне, то имеешь право распоряжаться моей жизнью? Ты серьезно? Я вот все жду, когда же ты запретишь мне встречаться с Сашей? Только посмей это сделать, я тотчас исчезну из твоей жизни, и ты потеряешь в моем лице друга. Ты что о себе вообще возомнил? Против Саши я ничего не буду иметь, потому что он известный артист и, к тому же, наверняка, уже миллионер. Ты даже не представляешь себе, какие бабки он зарабатывает. И я, конечно же, надеюсь, что в трудную минуту ты не откажешь мне в помощи. Зоя не ожидала от него такого откровения. Так вот, почему он благословил ее на этот роман с Горностаевым только лишь потому, что Саша богат, и именно это обстоятельство греет душу непрекаянного слабака Олега? А она-то думала, что он сроднился с ней, что переживает о ней, как о близком человеке, а он, оказывается, видит в ней источник своего благосостояния. Какая гадость! Да, я сегодня же съеду с твоей квартиры, чтоб ты знал, понятно? А теперь вали с кухни. Ого, да что это с тобой? Что это ты так взъерепенилась? Хочешь сказать, что выбрала его просто потому, что у него смазливая физиономия? Зоя, кого ты лечишь? Дать деньги для тебя — все. Или тебе напомнить историю с Егором, как ты шантажировала его, выбивая деньги? Какой же ты гад, Олег! Я все это делала для тебя. Егор — твой личный враг, и я просто хотела помочь тебе отомстить ему. Хотя бы так. Да если ты хочешь знать, я могла бы его убить, если бы только сам это позволил. Ты же сам запретил мне это. Тебе было жаль его жену. А я в благодарность за то, что ты спас меня, готова была убить его, отравить, закопать. У меня бы и рука не дрогнула. Зойка, да успокойся ты уже. Что я такого тебе сказал? Чем обидел? Ты сказал, напомню, если ты забыл, что ты против того, чтобы я снималась в кино в постельных сценах. То есть ты уже представил себе меня в кино, с легкостью допустил это, успел размечтаться и заранее предупредил... «Как мне себя вести? Что принимать? А от чего отказываться?» «Да кто ты такой, чтобы распоряжаться мной?» «Говорю же, заберу сегодня свои вещи и все, давай уже разбегаться». «Тоже мне хозяин нашелся. У меня уже был один хозяин, который взял, да и проиграл меня в карты. Как вещь». «Ладно, успокойся». Олег бросился к ней и обнял ее, готовую вот-вот разразиться слезами. «Ну, прости меня, прости». Хоть мы с тобой и как брат с сестрой, но иногда я все же ревную тебя и к Саше, и ко всем тем, с кем ты когда-нибудь будешь сниматься. Да, мы с тобой обо всем договорились, но все равно ты же знаешь, что я питал к тебе определенные чувства. Скотские чувства! буркнула Зоя, отстраняясь от него. Предполагая, что примерно такие же чувства питает ко мне и твой Родионов, и тот мужик, что приезжал с букетом. Уж не знаю, как вы все устроены, но никто из вас, да вообще никто, кого я знала. Не собирался жениться на мне, заводить детей, семью. Я для вас, мужиков, сексуальный объект, но только не для Саши. Он сделал мне предложение». «Опа-на!» — Олег вытаращил глаза. «Вот эта новость так новость, поздравляю, дорогуша. Ты действуешь в правильном направлении». «Олег, вали отсюда, говорю же, пока на самом деле не поссорились окончательно». «Послушай, я чего к тебе пришел-то?» Сейчас, когда у нас появились деньги, я мог бы найти тех отморозков, которые... Сама понимаешь. Я могу нанять частного детектива. Их в Москве как грязи. Ты расскажешь ему все про своего Ваню-мерзавца, кто он такой, фамилию, где он проживал, адрес. Короче, все, что тебе о нем известно. И мы выйдем и на Ваню, и на его дружков, с которыми он играл в карты. А ты вдруг вздумала ругаться. Успокойся, я никогда не буду распоряжаться твоей жизнью. Напротив, хочу помочь. И если ты, дай бог, выйдешь замуж за Горностаева, если тебя начнут снимать в кино, да я буду только счастлив. Меня будет греть мысль, что это благодаря мне ты осталась жива и так хорошо устроилась в жизни. А что в этом особенного?» Она не стала во второй раз упрекать его в том, что он, как ей становилось все более очевидным, помогает ей небескорыстно. «Скажи, Олег, как вообще получилось, что я засветилась в интернете, все эти видео?» — Вот только не надо все валить на меня, — возмутился Олег. — Как будто бы ты не помнишь, кто затеял эту съемку. — Твой Саша. Просто он так был очарован твоей красотой, а Родионов твоими кулинарными способностями, что решили вот так все соединить и записать сначала кулинарный видеоролик, а потом видно будет. Но ты на экране. И Олег поцеловал свою щепоть. — Чудо чудесное, красавица, да к тому же еще и настоящая актриса. Ты вообще видела себя на этом видео? Как ты двигаешься, как говоришь на камеру? Да ты просто живешь на экране. Пластика, мимика, изящество. Олег, прекрати. Разве ты не поняла, что тот мужик, про которого ты рассказала мне, повелся на твою красоту? Ты же не думаешь, что он проделал весь этот путь, пробился к тебе из-за рецепта скумбрии? Олег, прекрати, говорю же. Мало ли дураков. Он хоть симпатичный был. На какой машине приехал? «Ты совсем, что ли, уже? Откуда я могу знать, на какой машине он приехал? Может, на такси? Знаешь, женатые мужчины шифруются, предполагая, что жены следят за ними, за их машинами». «Так он что, был женат?» «Откуда мне знать? Я просто предполагаю. Мужчина вполне себе состоятельный, при костюме, с дорогим букетом. Ты же сам видел цветы!» И вино дорогое принес, Приглашал на ужин. Думаю, ему просто захотелось острых ощущений. А может, он вообще... Поспорил с друзьями за пивком, что сможет трахнуть блогершу. Я, как подумаю об этом, так гадко становится на душе. Сама не пойму, зачем притащился. Потом еще проблемы заимел на свою голову. С охранниками что-то там у него случилось. Вроде бы паспорт, что ли, фальшивый. Не поняла. Надеюсь, ты не дала ему номер своего телефона. Олег, да что ты такое говоришь? У меня есть Саша. Кстати говоря, вот он его видел и даже попытался ему помочь покинуть поселок. но... Потом быстро вернулся, махнул на него рукой. «Ну и черт с ним, с этим парнем. Ты мне скажи, ты готова встретиться с частным детективом и все ему рассказать про Ивана?» «Нет, не готова». Зоя нахмурилась. «И тебя прошу этим не заниматься». «Зоя, это не ты говоришь, а твой страх, который до сих пор, по всей видимости, живет у тебя внутри. Ты не такая, ты храбрая, смелая. Ты намного многое способна, взять, к примеру, Егора. Но когда дело касается лично тебя, ты прячешься. Не хочешь ничего даже слышать о месте. В тебе, получается, живут два человека, или ты жалеешь своего Ванечку, который отдал тебя в руки насильникам. Ты забыла, что они с тобой сделали? Забыла? Тебе напомнить? Олег, Зоя побледнела. Если ты не заткнешься, я... Я знаю, что с тобой сделаю? Убьешь? Я как-то читала роман, кажется, или смотрела старый фильм про рыцарские времена. Так вот, там женщину тоже обесчестили, так она не могла видеть свидетеля своего унижения и, кажется, его убила. Потому что он напоминал ей о своем унижении, о трагедии, и только так она смогла успокоиться. «Ты серьезно? То есть я тебя спас? Но поскольку я являюсь как бы свидетелем того времени и твоего несчастья, то и меня тоже надо убить? Да пошла ты к черту, Зойка, ненормальная». Олег в сердцах хлопнул ладонью по столу и, опрокидывая стулья, кинулся к двери, так ею громыхнул, что Зоя вздрогнула. «Сан дурак!» А через несколько дней, когда Зоя на кухне запекала курицу специально для Саши, был вечер, и сад за окнами наливался ночной синевой, в дверь особняка позвонили. И снова был мужчина с букетом и пакетом с подарками, молодой, интересный, его звали Виталий. «Какие же запахи!» «Как же хорошо пахнет! Вы на этот раз не снимаете, а просто готовите для своего удовольствия?» «Как вы проникли на территорию поселка? Это было первое, что интересовало Зою. «Здесь же вход только по специальным пропускам. Неужели раздобыли гостевой?» «Раздобыл? Да и какая разница, как я оказался здесь? С деньгами, знаете ли, не проблема пройти мимо охраны. Охранники они и те же люди». А если еще учесть, что они буквально давятся от зависти, наблюдая за тем, как живут те, чьи покоя не охраняют, то весьма опадки на деньги. Впрочем, как и все, это нормально. А вы сюда ко мне пришли ночью. Думаете, что ваши деньги помогут вам поближе познакомиться со мной? Что и меня тоже можно купить? Зоя была в ярости. Он был наглым, этот тип. Представился журналистом, блогером, с места в карьер, сразу предложил ей сотрудничество, тандем. Мол, будем снимать ваши ролики вместе, и что эта творческая работа поможет и физическому сближению. Проехался по внешности Зои, отметил, как идет ей этот ситцевый в бабочках голубой летний сарафан, как выгодно он подчеркивает ее шикарную грудь и тонкую талию, не девушка, а загляденье. Как же Зои хотелось тогда позвонить Олегу и позвать его на помощь, чтобы он выпроводил гостя. Но Олега, как назло, не было и в этот раз. А звонить Саше не хотелось, это встреча двух мужчин, их разборки и неприятный разговор разрушили бы ее, переполненная нежностью и ожиданием любви вечернее настроение. «Виталий, я подумаю над вашим предложением. Цветы можете оставить, конечно, они ни при чем. А вот пакет, в котором наверняка бутылка вина, заберите. Не надо меня компрометировать, я замужем, и моему мужу, ох, как не понравится ваш визит». Мне достаточно сделать только один звонок, у вас начнутся большие неприятности. Так ты спишь с кем-то из этих режиссеров? Ты актриса? Он так неожиданно перешел с ней на ты, что она готова была уже швырнуть и букет ему в физиономию, но сдержалась. Уж больно красивые были пионовидные розы. Да, я актриса, сказала она, глядя на него немигающим взглядом. Думаю, вам пора. Ты будь осторожна со своими режиссерами. Ты я вижу новенькая, никогда тебя прежде нигде не видел. А я много и часто пишу об актерах, режиссерах, я же блогер. Так вот, хочу предупредить, они меня хотели кинуть на деньги. Нет, не сами режиссеры, а продюсеры. Знаешь, им всем нужны деньги, потому что кино — это прорва, жаждущая денег». «Вам пора». «Да ладно, не обижайся, я же все таки с добром к тебе пришел, Хотел вот на ужин пригласить. Я нормальный парень, не знаю, чего ты так взъелась на меня. Замужем, говоришь. Тебя как зовут? Я проверю». Ей с трудом удалось избавиться от него. Виталий блогер ушел, Зоя бросилась к плите и, к счастью, в последнюю минуту успела достать из духовки румяную курочку. Накрыла стол, поставила розы в вазу. Потом пришел Саша. Они поужинали, он помог ей прибраться на кухне, и они ушли в его вагончик. Утром вернулся Олег, она рассказала ему о ночном госте. «Знаешь что, ты предупреди охранников, вернее...» Что я такое говорю? Не царское это дело. Я сам поговорю с охраной и предупрежу, чтобы тебя не беспокоили. Но знаешь, если сюда кто-то и захочет пролезть, то сделает это. Вариантов миллион. Это можно сделать через жителей поселка, оформить гостевой пропуск. Публика здесь живет веселая, постоянно устраивает вечеринки, праздники. Разве за всеми уследишь? К тому же здесь полно киношников, от которых уже в глазах рябит. Да и мужики, которые тобой интересуются, не бомжи какие. А, как я понял, люди солидные при деньгах что им стоит подкупить этих же охранников. И ведь все будут молчать. Да что им всем нужно от меня? Все как один с букетом, вином. На что они надеются? Мужчине понравилась женщина. Он сто раз прокрутил видео с твоим участием, размечтался, возбудился. Может, Олег, прекрати. Но это жизнь, Зоя. Ты мне лучше ответь. Ты готова начать поиски твоего урода Вани? Говорю же, нет. Я вообще хочу все это забыть, как ты не понимаешь. Займись лучше своим Егором. Ты мне назови хотя бы адрес, адрес твоей квартиры, которую ты потеряла. Ты сказала, что это он продал ее. Как? Я, может, неправильно выразилась. Он вынудил меня ее продать. Сказал, что если не заплатят карточный долг, то его убьют, а до этого понабрал кредитов. Олег, ты оставишь уже меня в покое? Но если он брал кредиты, то ты точно видела его паспорт, его фамилию, а ведь. «Ты так и не назвала его фамилию, ни мне, ни следователю. Зоя, ну как можно оставить все это без последствий, без наказания? Ты же не такая. Я знаю тебя». «Олег, ты правда ничего не понимаешь? Думаешь, они все то время, что прошло, с тех самых пор не вспоминают меня? Не гадают, жива я или мертва? Не понимают, что они натворили? Не боятся, что в случае, если я жива, их найдут и призовут к ответу? И не подумали о том, как бы обезопасить себя?» Вот сняли ролик со мной, и я засветилась в интернете. А если они увидят меня? Если узнают и приедут сюда, ко мне, и прибьют меня прямо здесь, на этой кухне? Блин, я как-то и не подумал. А эти двое, что были здесь, ты не заметила? Может, они вовсе не поклонники, а засланные казачки? Ты серьезно? Какая же я дура, даже не подумала об этом. Может, мне исчезнуть? Но как я объясню это Саше? Я же не могу ему рассказать о том, что со мной случилось. И не надо, не каждый мужик это вынесет. Нет-нет, даже и не вздумай. Но если охранники пропускают сюда всех подряд, то... Олег, что-то мне совсем поплохело. Мне страшно. Меня же реально могут убить. Но ты можешь хотя бы сказать, кто они такие, эти подонки? Может, они недоумки, которые в интернете не разбираются? Из каких они? Студенты, к примеру, или рабочие, инженеры? Ты хотя бы что-нибудь о них знаешь? Знаю только, что деньги у них водились. Расваня у них занимал крупные суммы. Может, бизнесмены или просто мошенники, воры. Я не знаю. Но с интернетом они точно дружат. Еще они матерились, но сейчас матерятся все. К тому же они были пьяные очень, как животные, как свиньи. Совсем потеряли человеческий облик. Но знаешь, я не удивилась бы, если бы узнала, что у них жены, дети и что семья понятия не имеет, как они развлекаются на стороне, какими скотами могут быть. Олег, может, мне правда уволиться к черту отсюда? Скажу Саше, что надоело здесь работать, но если уеду, то, может, потеряю его. Он останется здесь, и эти девицы его растерзают. Ты все-таки не уверена в нем, раз так говоришь. Думаешь, что стоит тебе уехать, как он сразу же переключится на кого-то другого? Не знаю. Не хочется так, конечно, думать, но это же Саша Горностаев. А кто я? Простая буфечица? Постой, мы забыли. Для тебя же роль написали, и на следующей неделе уже начнутся съемки. Вот я тоже дурак безголовый. Нет уж, дорогая, никуда ты не уедешь. Может, станешь великой актрисой. Что же касается твоей безопасности, то ты просто запирайся вечером, и все. Если кто припрется, подойди, посмотри, сама решишь, кого впускать, а кого нет. Но не забывай, что ты, может, уже будущая звезда, а потому особенно-то не разбрасывайся своими поклонниками. Олег, ты идиот. Ты сам-то понимаешь, что несешь. И еще, знаешь, если эти сволочи были пьяные, то вполне вероятно, они не запомнили тебя, твое лицо. Да и вряд ли такого типа парни интересуются кулинарией. Думаю, ты напрасно испугалась. К тому же я вот вспоминаю, какой ты была, когда я встретил тебя, и какая ты сейчас. Небо и земля. Ты похорошела, до да тебя не узнать. Точно говорю тебе, никто тебя не ищет, и те мужчины, которые приезжали к тебе, на самом деле твои поклонники. Если разобраться, то ничего плохого в твоей популярности нет. Пусть это только первые шаги в твоей киношной карьере, но все равно это успех, ведь если разобраться, ты снялась всего-то в двух клипах, Вернее, даже в одном, потому что там, где ты готовишь запеканку, нет твоего лица. Ты на самом деле считаешь, что эти мужчины, что я просто понравилась им, как женщина? Зоя, ты такая странная. Вспомни, как ведут себя зрители в театре, когда им нравится актриса. Идут к ней в гримерку с цветами, подарками. Это нормально, это и есть успех. Поэтому давай, приходи уже в себя. Не думай о плохом и продолжай получать удовольствие от жизни. Встречайся с Сашей, но помни, как мы с тобой уже и говорили, что особо-то ему не доверяй, как, впрочем, и остальным мужчинам. Сейчас он влюблён в тебя, а потому может наговорить всё, что ты только хочешь услышать. Но как он поведёт себя потом, когда съёмки, к примеру, закончатся, и все разъедутся? Говорю же, он сделал мне предложение. Что, и кольцо подарил? Подарил. Олег, словно онемело теперь смотрел на нее уже другим взглядом. У него был вид человека, который еще не решил, как ему себя вести, то ли радоваться этому обстоятельству, то ли злиться на то, что такую важную новость он узнает случайно. Он взглянул на руки Зои, но там было лишь небольшое серебряное колечко, которое он сам, Олег, подарил ей как-то на ее день рождения. «Не веришь?» «Хочешь посмотреть?» И Зоя, не дождавшись ответа, достала из буфета жестяную банку с надписью «Какао». Там что-то звякнуло, она открыла крышку и достала кольцо с камнем. «Банка пустая, не переживай», — улыбнулась она. «Это бриллиант?» Олег взял в руки кольцо, украшенное крупным сверкающим камнем и словно обсыпанное мелкими изумрудами. «Думаю, да, уж не думаешь же ты, что я поеду его проверять или оценивать. Саша сделал мне предложение, сказал, что как только у него появится время, мы с ним поедем к нему домой. Он хочет показать мне свою квартиру, говорит, что мы будем там жить вдвоем. Последнее предложение она произнесла очень тихо, как если бы ей было неудобно за то, что она, вполне вероятно, скоро переедет от Олега. «Зоя, да это же просто бомба!» Как же я рад за тебя. Олег, теперь ты понимаешь, что мне совсем не надо копаться в моем прошлом, обращаться к частному детективу, искать Ваню. Я хочу начать новую жизнь и жить спокойно. А ты сможешь? Олег, ну вот ты снова начинаешь. Да просто я вспомнил себя, свои чувства, которые мучат меня до сих пор. Я про Егора. Смотри на меня. Я же не успокоился. Прошло много времени, и чего я достиг за эти годы? Что он меня разорил, обокрал? Я стал личным водителем не самого известного в стране режиссера. Проворачиваю с ним какие-то делишки, в то время как мой враг живет себе в прекрасном доме, с красивой женой, с детьми, радуется жизни, и все у него хорошо. А если так случится, что Родионов откажется от моих услуг, то мне придется снова надеть форму охранника. А ты не пробовал заниматься чем-то другим? Чтобы чем-то, как ты говоришь, заниматься, надо иметь начальный капитал. А у меня что? Живу в темной квартире за душой ни гроша. Если мне повезет, и я буду сниматься, и у меня будут гонорары, я буду помогать тебе, Олег. Ты? Мне нуж ну, нет. Ладно, время покажет. А пока что говорю, живи и радуйся жизни. Пусть из нас двоих, горемых, хоть у тебя все сложится. Так, а что мне делать, если еще кто-нибудь приедет сюда, как эти двое? Как мне себя с ними вести? Посылать подальше? Нет, ни в коем случае. Поговори, выслушай, что они хотят, и вежливо так отправь куда-нибудь подальше. Только вот визиток никаких не бери, ничего не обещай. Да, вот еще что. Под видом поклонников к тебе могут прийти журналисты, начнут задавать вопросы, попросят сфотографироваться с тобой. А вот этого ни в коем случае делать не надо. Если твое фото появится в интернете, и Саша об этом узнает, «Думаю, ему это не понравится. А я с ним лично поговорю и скажу, чтобы он не ревновал тебя, если снова появится кто-то. Не забывай, что он известный актер, и ему самому приходится фоткаться со своими поклонницами. Ты же его не ревнуешь?» «Ревную». «А ты не ревнуй. Тебе надо принять тот факт, что ты живешь со звездой, поняла? Не усложняй ему жизнь сценами ревности. Даст бог, он оценит это и на самом деле женится на тебе». Через несколько дней пришел курьер и принес ей корзину с фруктами и большой букет львиного зева. В букете она нашла визитку, Александр Тронников, ресторатор, и записку. «Приду вечером, пожалуйста, не прогоняйте, у меня к вам деловое и личное предложение». Она сразу же позвонила Олегу, чтобы посоветоваться. Олег был в Москве, попросил прислать ему фотовизитки и записки. «Ну, что я могу тебе сказать? Он наверняка ведет свой блог или влог где-нибудь в интернете и может предложить тебе совместный проект. Будь с ним предельно вежливой и скажи, что ты подумаешь. Расскажи о предстоящем визите Саши, объясни ему, что это будет деловая встреча, ну, чтобы он тебя не ревновал». «Они все зовут на ужин». «Нет, не соглашайся. Выпей с ним вина, если он угостит. Внимательно слушай его, поговорите и...» Повторяю, не отказывай ему сразу. Скажи, что тебе надо подумать, посоветоваться. Ладно, я так и сделаю. Но знаешь что, Олег? Все это не для меня. Я так спокойно жила с тобой, как мышка в норке. И зачем я только приехала сюда? Зачем устроили эти съемки? А теперь еще и Саша. Знаешь, иногда мне кажется, что все это сон. Что такого просто не может быть. Я Игорь Настаев. А вдруг ты прав и... Все это временно. Хватит тебе уже сидеть в норке. Все, у тебя началась новая прекрасная жизнь. Так что, Зойка, не дрейвь. Держи хвост пистолетом. Все, не могу больше говорить. Шеф идет.